— ответил Оливер. — Я не спал под крышей с тех пор, как ушел из своего городка. — Нечего тереть из-за этого глаза, — сказал молодой джентльмен. — Сегодня вечером я должен быть в Лондоне, а там у меня есть знакомый, почтенный старый джентльмен, который приютит тебя даром и сдачи не потребует, конечно, если ему тебя представит джентльмен, которого он знает. А разве он меня не знает? — О Нет, совсем не знает нисколько, разумеется. Молодой джентльмен улыбнулся, давая понять, что последние замечания были шутливо-ироническими, и допил пиво. Неожиданное предложение дать приют было слишком соблазнительно, чтобы его отклонить. К тому же за ним тотчас же последовало уверение, что упомянутый старый джентльмен... несомненно подыщет оливеру хорошее место в самое ближайшее время это повело к более дружеской и задушевной беседе из которой оливер узнал что его друга зовут джек даукинс и что он пользуется особой любовью и покровительством вышеупомянутого пожилого джентльмена наружность мистера даукинса вряд ли свидетельствовала в пользу удобств какие его патрон предоставлял тем, кого брал под свое покровительство. Но так как он вел довольно легкомысленные и развязные речи и вдобавок признался, что среди близких своих друзей больше известен под шутливым прозвищем «ловкий плут», Оливер заключил, что это беззаботный и беспутный малый, на которого по учению его благодетеля до сей поры не возымели действия. Находясь под этим впечатлением, он втайне решил поскорее заслужить добрые мнения старого джентльмена. И если Плут окажется неисправимым, то было более чем вероятно, он уклонится от чести поддерживать с ним знакомств. Так как Джек Далкинс не хотел войти в Лондон, пока не стемнеет, то они ждали одиннадцати часов. и только тогда подошли к заставе у Излингтона. От ангела они свернули на Сент-Джон-Роуд. Ангел — популярный трактир в одном из лондонских районов Излингтоне. Прошли маленькой улочкой, заканчивающейся у театра Седлерс-Уэллс, миновали Экс-Маут-Стрит и Копис-Роу, прошли по маленькому дворику около работного дома, пересекли Хокли и Интерхолл, оттуда повернули к Сафрен-Хилл и затем к Грейт-Сафрен-Хилл, и здесь Плут стремительно помчался вперед, приказав Оливеру следовать за ним по пятам. Хотя внимание Оливера было поглощено тем, чтобы не упустить из виду проводника, Однако на бегу он изредка посматривал по сторонам. Более гнусного и жалкого места он еще не видывал. Улица была очень узкая и грязная, а воздух насыщен зловонием. Много было маленьких лавчонок, Но, казалось, единственным товаром являлись дети, которые даже в такой поздний час копошились в дверях или визжали внутри. Единственными заведениями... Как будто преуспевавшими в этом обреченном на гибель месте были трактиры, и в них орали во всю глотку отпетые люди ирландские подонки. За закрытыми проходами и дворами, примыкавшими к главной улице, виднелись домишки, сбившиеся в кучу, и здесь пьяные мужчины и женщины буквально барахтались в грязи. а из некоторых дверей крадучись выходили какие-то дюжие подозрительные парни очевидно отправлявшиеся по делам не особенно похвальным и безобидным вольвер подумал не лучше ли ему улизнуть но они уже спустились с холма проводник схватив его за руку отворил дверь дома около филдлейн втащил его в коридор и прикрыл за собой дверь. — Эй, кто там? — раздался снизу голос в ответ на свист плута. — Плутня и удача! — был ответ. По-видимому, это был пароль или сигнал, возвещавший о том, что все в порядке.